Глава 48. Все, что могла Кирвин сделать, это спуститься в темницу. Ей удавалось сделать лишь один шаг за другим и стараться не упасть. Ее мышцы ослабели от горя и тревоги, разум отказывался работать. Рэй Сорха вернулась из Харна одна. Все ее солдаты погибли. Кирвин не интересовала судьба солдат, они умирали, таким было их предназначение, но Сорха не привела обратно Вена, ее ребенка. Кирвин разрывалась между гневом на Сорху, которая не вернула ей Вена, и ненавистью к себе за то, что отпустила с ней своего ребенка. Почему она дала такое разрешение? Почему допустила, чтобы Вен сумел убедить ее в том, что он готов? Почему позволила Сорхе принести ей такой стыд? Она выяснит все, что Сорха знает, а потом заставит ее заплатить. Если ее ребенок пострадал или с ним случилось что-то похуже... Нет, она не станет об этом думать... В любом случае, Рэй Сорху ждет медленная и мучительная смерть. Возле клеток, став камнем, молча стояли стражи. «Она там?» — страж склонил голову. «Она сопротивлялась?» — страж покачал головой. Кирвин положила руку на дверь и помедлила. Она не сомневалась, что Сорха будет сопротивляться. Рэй никогда не сдаются, а она должна была понимать, что ее жизнь окончена. Рэй не прощают неудачи как и Кирвин Банран. Считала ли Сорха ее слабой? Однажды Рэй уже потерпела неудачу, и Кирвин дала ей шанс. Рассчитывала ли она на новое прощение? Она его не получит. Кирвин сдерет с нее кожу. Она распахнула дверь и вошла. Сорха сидела на полу рядом с камнем, испускавшим синее сияние. Стало ли оно ярче? Рэй выглядела спокойной для женщины, которая понимала, что ее смерть близка. «Высокая Леорик», — сказала она с кривой улыбкой на лице и склонила голову. «Ты меня подвела», — Кирвин посмотрела на нее сверху вниз. Если она ожидала увидеть страх, тревогу или раскаяние, Сорха их не показала. Она почесала голову и встала, двигаясь легко и свободно. «О, не только я, высокая Леорик. Некто куда более близкий тебя подвел», — говорила она, растягивая слова. Сорха улыбнулась, обошла та в камень и встала у решетки. Кирвин не понимала, что имела в виду Рэй. Как могла вести себя настолько уверенно, когда так сильно ее подвела? «Что ты имеешь в виду?» — спросила Кирвин. «Тебя предал твой ребенок. Предал меня. Всех нас, высокая Леорик». Кирвин рассмеялась, но это был пустой смех. Он не убедил ее саму, и она сомневалась, что сумела произвести впечатление на Сорху. «Ты готова сказать все, что угодно, чтобы уцелеть, Сорха», — заявила Кирвин. «Да, ты утратила капюшон, но ты все еще рей». Сорха кивнула, положив руки на прутье клетки. «Я могла убежать, высокая Леорик», — сказала она. «Но мы с тобой связаны. Ты не можешь допустить, чтобы я рассказала другим правду о твоем ребенке-предателе», — и мне нужен покровитель, чтобы выжить в этом жестоком мире». Неужели Сорха над ней смеялась? «Ты глупа, Сорха», — сказал высокий Леорик. «Тебе следовало сбежать. Даже если то, что ты говоришь о Вене, правда, у меня существует простой способ позаботиться о том, чтобы ты никогда об этом не рассказала». Кирвин почувствовала, что Сорха дрогнула. «Ну а если солгала, тогда ты просто неудачница». Она отступила на шаг. «В любом случае, исход останется тем же. Мы больше друг друга не увидим, Сорха Макхин. Ты закончишь свои дни в ящике глушака, а это жалкая жизнь». Если Кирвин рассчитывала, что женщина сломается, она ошиблась. Сорха лишь смотрела на высокую Леорик. «Я солгала тебе, Кирвин Банран, высокая Леорик Харна. Странно, что ты говоришь мне об этом сейчас». «Я хотела тебя защитить». Кирвин знала, что ей следовало уйти, не слушать то, что говорила эта женщина, но не могла. Казалось, сурха ее заворожила. К тому же она знала ответ, который так желала получить Кирвин. Все у нее внутри горело. «Ты хочешь знать, что произошло с твоим ребенком? Что они сделали? Живы ли еще?» Кирвин попала в ловушку и прекрасно это понимала. Если она ответит утвердительно, то даст Сорхе шанс, и та сумеет за него уцепиться. А если она скажет, что не хочет знать, тогда зачем вообще сюда пришла? Она всегда успеет подписать Сорхи смертный приговор. «Расскажи мне о Вене, и тогда я могу сделать твою смерть быстрой». «Это связано с тем, что я тебе солгала». Сорха повернулась, отошла в заднюю часть клетки и села. «Ты хочешь узнать, в чем я тебе солгала?» Нож повернулся внутри Кирвин. Рэй пыталась взять контроль на себя, даже находясь в клетке. «Говори, или сразу отправишься в ящик глушака». Сорха посмотрел на нее пустым взглядом и поджала губы. Вен никого не убивал в Харнвуде. Он не разбудил капюшон до того, как Кахан-Дюнахири убил Рэя Ванху и Рэй Кийк. «Прежде ты говорила совсем другое». Сорха пожала плечами. «Ты всем сказала, что ребенок стал Рэем». На губах Сорхи снова появилась кривая улыбка. «И я не стала возражать, чтобы защитить тебя». «Так вот, какова твоя история». Кирвин снова рассмеялась. Однако она чувствовала, как все у нее внутри превратилось в камень. События вышли из-под контроля». Известие о том, что капюшон Вена проснулся, наполнило Кирвин ощущением, что она, наконец, в безопасности. «Как ты думаешь, почему я так отчаянно хотела, чтобы он отправился со мной в Харн?» Сорха показала через стену туда, где, как поняла Кирвин, находилась далекая деревня. «Я собиралась закончить то, что начал Ванху. Для тебя, Кирвин!» Она умудрилась выглядеть раскаявшейся, глядя в пол. «Но я не знала, что Вен настолько двуличен, и что он всех предаст». Кирвин не могла дышать, не могла говорить. Все у нее внутри кричало. Вен был ее ребенком, и то, что он делал, отражалось на ней. А предательство в круа означало смерть. «Или ты лжешь», — сказала Кирвин, — «чтобы спасти свою шкуру». «Я поймала фальшивого капюшон Рэя, посадила в клетку и собиралась доставить его к тебе», — она кивнула Кирвин. Вся деревня была в страхе. Они и не думали оказывать сопротивление. Я собиралась привести их в цепях, чтобы ты показала, что бывает с теми, кто тебя предал. Кирвин молча смотрела, не осмеливаясь задать вопрос. Вен его выпустил. «Нет», — сказала Кирвин. Она была не в силах пошевелиться, могла лишь произнести одно слово. «Нет». «Да». Сорха снова подошла к прутьям клетки. Теперь в ее голосе появились нотки отчаяния? Может быть. «Посмотри мне в глаза, высокая Леорик, и ты увидишь, что я не лгу». Она так и сделала. Кирвин не знала, сможет ли она определить ложь по глазам человека, но обнаружила, что поверила Сорхе. Ей хотелось плакать, рвать на себе волосы, но только не здесь, не перед этой женщиной. «Ты пытаешься объяснить свою неудачу». Сорха покачала головой. Я знала, что Трион важен. Женщины находились так близко, что могли обменяться поцелуем. Они смотрели друг другу в глаза, но без страсти, без жара, только лед. Вен пробрался ночью в деревню, чтобы предать нас и освободить жителей. Я его использовала, заманив каха на обратно. Он силен, высокий Леорик, очень силен. Она слегка отодвинулась и отпустила прутья решетки. Но глушаки сделали свое дело. Мы сразились с ним один на один. «И ты проиграла», — сказала Кирвин. «Нет, я одержала победу. Я лучше, чем он». «Однако ты здесь», — возразила Кирвин. «У него были помощники». Кирвин обнаружила, что с трудом дышит. Комната вдруг стала очень маленькой и жаркой. Она не могла позволить появиться реальной угрозе для капюшон Рея. Только не здесь, где правила она. «Две женщины с серой кожей сражались на его стороне, как настоящие демоны. Люди не могут обладать таким мастерством. Я думаю, что он заключил союз с Оссери и использует чуждых существ из-под земли. Они убили всех твоих солдат и вынудили меня бежать. Они не умерли в свой срок». Кирвин вздохнула. Заставила себя выпрямить спину. «Ты думаешь, эта история поможет тебе спасти свою шкуру? Ты потерпела поражение. Ты потеряла моего ребенка. Ты нуждаешься во мне», — сказала Сорха. «Для чего?» «Харн нанес тебе оскорбление, и ты не можешь не ответить, иначе покажешь слабость. Вен выставил тебя слабой перед Реем, и на это ты также не можешь не отреагировать». Ты балансируешь на лес и ножа, Кирвин Банран. Рэи обязательно выступят против тебя, это лишь вопрос времени, как только узнают, что ты снова потерпела поражение. Есть только один способ продемонстрировать силу. Отправиться в Харн и раздавить его. Поймать твоего ребенка и заставить повиноваться. Она наклонилась вперед. Ее голос стал тихим, на губах появилась улыбка. Но ты не можешь пойти в Харн, не взяв с собой Реев. Они будут возмущены, если ты так сделаешь. А в тот момент, когда ты скажешь, что Харн выступил против тебя, считай тебе конец. Я возьму глушаки, мою личную охрану и... Сорха облизнула губы. «Галдарин захочет возглавить отряд, и он не станет брать с собой глушаки, чтобы не ограничивать свои возможности и не показать, что он не справится без помощи в роли твоего стража». Сорха смотрела на нее. В этот момент Кирвин ее ненавидела за уверенность, за то, что она Рэй, но более всего за то, что Сорха была права. «Ты в ловушке. Если останешься здесь, тебя сместят за то, что ты показала слабость». А если отправишься в Харн с уверенным в себе Галдарином, ты умрешь. Не исключено, что Галдарин сам тебя убьет во время путешествия. Она снова отступила. Теперь Сурха выглядела намного спокойнее. Кахан-Дюнахирик — капюшон-рей, высокая Леорик. Без глушаков он возьмет силу от какого-нибудь жителя деревни и уничтожит твоих солдат. Но я — живой глушак. Я сумею защитить тебя не только от Кахана Дюнахири, но и от твоих собственных раев. Только я способна сразиться с лесничем харна и уцелеть. Внезапно в ее голосе появилось отчаяние. Кирвин, вместе мы сможем придумать историю для Реев о том, что произошло, чтобы ты не выглядела глупо. Высокая Леорик посмотрела на Сорху. Кирвин начала кое-что мысленно подсчитывать. Постаралась избавиться от головокружения, полная решимости не показывать слабость, скрыть панику. «Или я могу не возвращаться в Харн», — сказала она. И как только эти слова прозвучали, Кирвин в них поверила. «Кахан-Дюнахири на нас не нападал. Он лишь ответил на нашу агрессию. Я скажу Рэям, что Вен погиб, и Кахан вместе с ним. Ты и Трион отдали жизнь за новых капюшон Рэев». «Если мы туда не вернемся, он может больше никогда меня не побеспокоить!» Сорха вновь прижалась к прутьям решетки. «Как отреагирует капюшон Рэи, когда узнает, что ты потеряла триона?» — спросила она. «Существуют и другие трионы», — сказала Кирвин. «Рэи живут долго. Они терпеливы». «Нет, Рэи ведут себя не так!» — прошипела Сорха. «Мы атакуем». «Мы смотрим в лицо возникающим проблемам!» Но Сорха напомнила ей Кирвин. «Ты забыла, что я не Рэй?» На лице Сорхи появилось потрясение, на миг глаза широко раскрылись, а Кирвин повернулась и пошла прочь. «Впрочем, как и ты!» Когда она распахнула дверь, Сорха начала кричать. «Ты нуждаешься во мне! Ты нуждаешься во мне!» Кирвин ничего не ответила. Она продолжала идти по коридору. Стража молчала, Сорха продолжала кричать ей вслед. Кирвин предстояла встреча с Галдарином, и она понимала, что ей придется что-то ему рассказать и поставить в известность капюшон Рейв в тилтшпиле. Ситуация выходила из-под контроля. Высокая Леорик свернула за угол, теперь стражи уже не могли ее видеть. И ей показалось, будто она вот-вот упадет. Словно на нее со всех сторон обрушились порывы штормового ветра. Ее наполнил страх, полнейший и неумолимый, как сама Земля. Мышцы отказывались подчиняться. Она сжала кулак, поднесла его к рту и по стенке сползла на пол. Кирвин кусала костяшки пальцев, чтобы подавить крик. Из глаз хлынули слезы. Она разрыдалась так отчаянно, что все ее тело начало сотрясаться, и она могла произнести только одно слово имя. «Вен», — прошептала она. На этот раз ее переполнял не гнев, а чувство вины.